Как-то тяжело и глухо. Аля видела, как знакомо бледнеет у него лицо, узкими становятся прозрачные глаза и не твёрдая походка. Его узнавали десятки людей, подходили, восклицали, выпивали за возвращение. Её, оказывается, тоже никто не забыл. Аля то и дело ловила на себе любопытные взгляды, которыми сопровождались приветствия. Общие знакомые смотрели испытующе, словно проверяли впечатления.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 Увидев Илью с Али входящих в зал. Тебе надоело сидеть дома, и ты решил меня найти? Взгляд у неё был доброжелательный и по-прежнему жизнерадостный. Извини, я забыла, как твоё имя, обратилась она к Али. И где мы встречались? Я тоже забыла, засмеялась она. У меня так много новых знакомых, моя голова уже кружится.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 Взрослый человек может скучать. Но Джонни обещал отвезти меня в джаз-клуб. Она с улыбкой кивнула в сторону одного из голубых мальчиков. Я надеюсь, это отличится от всего. Илюша уже много выпил? Он бывает много выпил, объяснила она Оле. Тогда я попрошу его оставлять машину на улице и брать такси. Я сама бывает много выпил, засмеялась она. В её голосе не чувствовалось и тени упрёка. Но Аля видела, как при каждом слове Кейт словно в воздух выходит из Ильи. Она села рядом с Кейт, а он напротив. В какой-то момент Аля поймала его взгляд и заметила, какая тоска стоит в его глазах. Но и это наблюдение не вызвало у неё жалости к нему. За что его жалеть, снова подумала она, ещё слегка удивляясь своей холодности.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 На улице он послушно положил ключи от Мерседеса в Алину ладонь. Плюхнулся рядом с ней на сиденье. "Домой?" спросила она. "Нет", пробормотал Илья. "Какого домой? Поехали куда там. Ну, в этот, что Бледюшка-то рассказывала, как её, в Парижскую жизнь, а в ночном клубе под названием Парижская жизнь рассказывала какая-то знакомая художница, имени которой Аля, впрочем, так и не сумела вспомнить за всё время разговора. Это было в самом начале их сегодняшнего вояжа, и она удивилась, как Илья ещё не забыл об этом эпизоде. Клуб располагался в саду Эрмитаж, во флигеле Здешнего театра. Машину оставили у решётки сада, едва отыскав место для парковки. Аля с удовольствием осталась бы на первом этаже Парижской жизни. Там располагался бар, стояли деревянные столики, а единственным музыкальным сопровождением было пианино, на котором наигрывал тихие мелодии Молоденький топёр. Интерьеры были приятные. Стены и ниши, затянутые причудливыми тканями, были помещены какие-то странные и очаровательные композиции. Аля разглядела французские бутылки, шляпки и другие милые приметы парижской жизни, в честь которой был назван клуб. Она даже расслабилась немного, впервые за эту ночь попав в заведение, в котором мог чувствовать себя уютно не только отвязный тинейджер, но и Илья непременно хотелось подняться наверх. Там бильярд, Тердилон. И ещё один залчик классный, танцпол, диджей хороший. Ну пошли, Аля, пошли глянем. Ты в бильярд собираешься играть? Алё обозлило его пьяное упорство. Или не напился ещё. Но тут к собственному удивлению, она заметила, что Илья, пожалуй, даже протрезвел. Неужто встреча с подругой так подействовала, насмешливо подумала Аля. Прямо как на шатырный спирт. как бы там ни было, а глаза у него стали более осмысленными, а походка более твёрдой. Они поднялись наверх по деревянной лесенке. Несмотря на то, что третий этаж отведён был под дискотеку, здесь тоже оказалось неплохо. Макет Эйфелевой башни, столики, разделённые от танцпола барьерами, весь этот интерьер явно был рассчитан на людей со вкусом. На Илью всё это подействовало и вовсе умиротворяюще.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 студентов Гейтса и других театральных вузов, молодых актёров, художников, ещё каких-то не отвратительных творческого вида личностей. Здесь в основном узнавали не Илью, а Алю. Впрочем, и общих знакомых как везде хватало. "А ты пользуешься успехом", сказал Илья, прислушивавшийся к алиному разговору с однокурсником, который пьяновато восхищался её игрой в украшении страптивой. "Вот оказывается, зачем ты меня сюда повезла". Самоутверждаешься в моих глазах. По-моему, ты сам захотел сюда ехать, пожал плечами Аля. И не сваливай с больной головы на здоровую. Мне самоутверждаться перед тобой не зачем. Да ты меня я смотрю прямо насквозь, видишь, насмешливо произнёс он. Прибавило за эти годы проницательности. Подумаешь, бином Ньютона. Аля едва удержалась, чтобы не произнести это вслух. Ей не хотелось смотреть в его сторону.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 заставить его смутиться неизвестно из чего но что она могла сказать отвернись ну я рад вас видеть поёжившись под этим взглядом сказала сокин гульнём вместе а я угощаю да ты прямо барин за московарецкий усмехнулся илья наследство получил или тиражи миллионные чьи мои изумился паша почему твои этих чего ты там издаёшь боевики порнуху А я ничего не сдаю, ответил он с неожиданным спокойствием. Что так? скинул брови Илья. Надоело? пожал плечами Павел. Жизнь даётся один раз, и прожить её надо так, чтобы, усмехнулся Илья. Да, вдруг твёрдо сказал он. Илюша, не заставляй меня говорить банальности, а то я смущаюсь. Паша улыбнулся обезоруживающей улыбкой, словно стараясь смягчить патетический тон предыдущей фразы.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 Илья взял меню из аленьих рук, открыл, быстро просмотрел. Вот, нашёл он название в предпоследней строчке. Сатеи из телятины под соусом из красного вина. Как оно? Съедобно? Съедобно, слегка смутился Паша. Но я уже поел вообще-то. Ты себе закажи. Ну, старик, обежаешь. Илья похлопал его по плечу. 100 лет не виделись. Компанию мне составить не желаешь? Давай уж на троих возьмём по телятинке. Я не буду, сказала Аля. Что так? Илья наконец взглянул на неё. На диете нельзя. Она говорила коротко, чтобы не сорваться. Конечно, Илья и раньше не отличался излишней сентиментальностью, но такого откровенного цинизма она от него всё-таки не ожидала. Так сколько нынче платят за интеллект? вспомнил Илья, отворачиваясь от неё. Ну, баксов по 10 за страницу платят, ответил Паша. Конечно, не великий капитал. Он принялся объяснять торопливо, как будто обязан был это делать. Но жить можно во всяком случае так можно жить, как я теперь хочу. Я ведь уже наелся всем по горло, Илюха, понимаешь? Он вынул из своего бокала трубочку и залпом глотнул коктейль. Ну, за шибу, сколько там? Даже пару сотен, дальше что? Это ж только у малолеток головка при виде зелёных кружится. Потом тоже понимаешь, что за всё надо платить. А за возможность большие деньги иметь, особенно. Да ты я смотрю прямо философом заделался, усмехнулся Илья. Жизнь заставила. А что, разве я не прав? Паша смотрел вопросительно, как будто ожидая поддержки. У тебя ведь тоже тут всё было, разве нет? Но зачем-то же ты уехал, да? Значит, ладно, старичок. Илья выставил вперёд ладонь, как будто заслоняясь от его слов. Я ещё, знаешь, не успел на родине адаптироваться.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 хотя мерс-ед слушался движения пальцев. Что ты молчишь? Не понравилось? Наконец не выдержал Илья. За всё надо платить, Чижик. В частности, за то, чтобы вставать во сколько хочешь, пить кофе и жить в своё удовольствие. Об этом не надо забывать. Вот я ему и напомнил. Или ты с этим не согласна? Согласна, не поворачивая головы, ответила Аля. А ты дешёвка. Всё, приехали.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 Так что вряд ли ещё увидимся. Привет, гёрлфренд. Аля хлопнула дверцей и быстро пошла по Клиничевскому вверх, к Тверской. Она шла по тёмной улице, не чувствуя ничего, даже брезгливости. Разве ж то его забытое обращение чижик было ей противно? Каблучки стучали в утренней весенней тишине, и идти ей было так легко, как будто она сбросила с плеч тяжёлый груз. Как же всё просто, мелькало в голове. Так просто всё оказалось. Ведь этого даже представить было невозможно. Всё это время, 3 года, сама себе не признаваясь, Аля думала о том, что произошло между ними. Ведь я дурочка была, думала она тогда. 19 лет одни фантазии до да максимализм. Может, мне всё показалось? Выдумала себе, что он мелкий человек. А что я тогда могла понимать? Кого я встретила за эти годы, чтобы сравнивать?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 Ну и слава богу. Она чувствовала себя так легко, так невесомо. Прошлое больше не сдерживало её, а значит, ничего больше не сдерживало её. И можно было позвонить Роме и сказать, тут Аля почувствовала лёгкую заминку, но сразу отгонала от себя это едва заметное облачко. Она была свободна от всех иллюзий. Её понимание людей и жизни подтвердилось даже точнее, чем она могла предполагать. Чего же ещё Выйдя на Тверскую, Аля вспомнила, что в кошельке у неё осталась только какая-то мелочь, которой даже на машину не хватит. Но метро открывалось через 15 минут, и переживать из-за такой ерунды совершенно не стоило.